Глава 14. Крысы – плохие соседи, особенно когда они люди. Владимир Гелировский. Петербург и петербуржцы. Строительные работы на дамбе в устье ресалары ознаменовались ужасной драмой. Более 500 рабочих оказались погребены, заживо прорвавшейся водой и погибли. Причиной затопления строительной площадки называют ошибку в оповещении инженерных частей Галаста, ведущих работы по созданию здесь крупнейшей гидроэлектростанции. Все работы выполняются силами военно-строительных отрядов, набранных в новых провинциях Галасто. И руководство стройкой заявило, что новые бойцы отрядов уже едут в метрополию, чтобы продолжить так необходимую стройку. Также руководство стройкой заверило общественность, что впредь постарается не допускать массовых жертв, Но горные работы в устье такой реки, как Рисолара, очень опасны и совсем без жертв обойтись не могут. Вестник Галаста Архал, королевство Галаст, королевский дворец После истерики Эрхал проспал почти сутки и вышел из спальни помятым и потерянным, словно человек, утративший веру в жизнь но привычная рутина управления захватила его, и через несколько часов он уже мог принимать вполне нормальные решения. А к вечеру совсем пришел в себя, даже улыбался на шутки царедворцев. Но вот опустился вечер, за ним ночь, погасли светильники в комнатах дворца, и лишь ночная стража зорко следила за покоем короля Галаста. Но Эрхалу было не до покоя. Усыпив свою очередную любовницу зельем, он, закутавшись в плач, открыл потайную дверцу из кабинета и, держа в руке маленький светильник, стал осторожно спускаться по металлической лесенке. Тайные переходы строились и для возможного бегства короля, и для того, чтобы он мог посетить любые уголки огромного дворцового комплекса, не смущая подданных. В эту ночь король спустился в подвал и еще ниже, где раньше располагалась тюрьма для особо важных пленников. Сейчас в тюрьме никого не было, кроме надзирателей, старого демонолога, который очень неосмотрительно попался в жерного королевского правосудия. Ну а оттуда был лишь один выход — на кладбище. И вот теперь старик отрабатывал свою жизнь, занимаясь тем, что умел лучше всего. Вызовом и заклятием демонов. Все необходимые реагенты и вещества король принёс с собой и, поставив корзинку перед вроде как спящим стариком, сел на каменную тумбу напротив его лежанки. Вопреки всем сказкам о магах, одет был старик в обычную одежду среднего горожанина — штаны, рубаху и жилет. Всё чистое и опрятное, и лишь длинная седая борода выдавала его преклонный возраст. «Принёс?» Старик приподнялся на лежанке и сел. «Хорошо!» Он встал, подошел к бывшему столу палача, где теперь лежали продукты, которые старику опускали через дырку в потолке, и напился из большого кувшина. Все слова между демонологом и королем были сказаны уже очень давно, и старику не было необходимости что-то уточнять или согласовывать. По старым линиям прямо в камере он начертил фигуру вызова и начал её окроплять серебристым порошком дроблённого магического кристалла. Затем полил свежей кровью из бутылочки и аккуратно, установив в центре фигуры светильник, насыпал горючей смолы и, капнув уже своей кровью, зажёг пламя. Но не смею мешать». Старик коротко усмехнулся и вышел в коридор, откуда он мог попасть лишь в другую камеру. Сюда король не заходил, да и что тут было смотреть? Узкая, словно пенал, комната без окон, с узкой койкой и дыркой в полу, где постоянно журчала тонкая струйка воды. Но у старика, прожившего на свете куда больше лет, чем могли себе представить все, кто его знал, были свои секреты. Крошечные чешуйки камня он отколол от стены и осколком от тарелки начертил знаки верховного алфавита запретных, которые со стороны выглядели всего лишь кучкой мусора, но в умелых руках это был настоящий инструмент. Демонолог взял в руки камешки, и под действием внутренней силы они начали крутиться в искристом вихре и вдруг опали, четко сложившись в одно короткое слово. Скоро. А у короля Эрхала всё было куда драматичнее. Пропев формулу «Активатор», он полоснул кинжалом по пальцу и выдувил пару капель своей крови для привязки заклинания и сел в углу. Демон, привлечённый запахом человеческих миров из портала, появился в пыточной, словно материализовавшись по частям. Сначала шипастый хвост, затем плечи, руки с огромной алебардой, тело в пластинчатом доспехе и только в конце голова, похожая на свиное рыло с длинными клыками из верхней челюсти. «Звал!» Слова верхнего языка давались хаоситу нелегко, но люди вообще не могли произнести и фразы на языке миров хаоса. Так много в них было свистящих, шипящих звуков, щелчков и просто смысловых пауз. «Договор!» «Договор!» Демон качнул клыкастой башкой, даже пристукнул алибардой. «Моей армии нужно новое оружие. Моей армии нужна победа». «Ты уже просил новое оружие!» Демон заухал и замотал головой, что означало у него крайнюю степень веселья. «Из трех двоих огненных поездов один лежит на дне ущелья, а из полутрясатель летающих кораблей уцелело лишь десять маже тебе нужна не оружие а мягкая кровать демон снова заухал договор повторил эрхал договор хорошо демон резко прекратил смеяться есть у меня оружие хорошее отдашь пятьсот жизней пятьсот король захлебнулся В прошлый раз всего двести было. Пятьсот жизней будет договор. Меньше жизни договора не будет. Скажи спасибо, что жители твоего мира жирненькие. Много силы. В крайних мирах я и сто тысяч не возьму. Архал. Граница Герата и Шиморской области Галастского королевства. Тем временем война шла своим чередом. Границам Герата пододвигались войска, склады и прокладывались дороги. И все это под постоянным контролем с неба. Легкие летуны-разведчики безнаказанно снимали все приготовления сверху. И даже подвоз единичной машины с боеприпасами не был секретом для авиаразведки. Поэтому прибытие колесного поезда вызвало горячий интерес у гератского генштаба. И через какое-то время агенты военной разведки донесли, что в привезенном имуществе были не только запасные части к бронеходам, но и щиты, которые, по уверениям агентов, не пробивались обычной пушкой. И вот это сразу стало большой проблемой, так как шагающий бронеход и так плохая мишень из-за высокой подвижности. А если ему придать еще и щит, который выдержит хотя бы десяток попаданий, то бронеходы успеют подбежать к пушкам и уничтожить их. Пока в генштабе выясняли характеристики щитов и искали меры противодействия, Алексей, получивший под командование батальон, укреплялся на перевале Кудор. Перевал был очень неудачным в смысле обороны. Его можно было обойти буквально парой сотен километров левее, там, где горная гряда фактически заканчивалась оставшись лишь в виде холмов, а сам перевал был довольно невысоким, всего 800 метров, что означало, что здесь могут быть применены все технические новинки Галаста. Алексей знать не знал о щитах, но потому как лихо Галаст накапливал бронеходы, мог предположить, что старые способы борьбы с ними не сработают. Уж больно уверенно противники готовили свою технику к бою. А это, в свою очередь, означало, что Галласт готовит какой-то сюрприз, и вряд ли он будет приятным. Линия границы проходила чуть ниже перевала, и там же стоял опустевший сейчас пограничный пост. Из долины мимо поста и через перевал шла добротная трёхполосная трасса, построенная ещё до распада империи, и даже если бы Алексей захотел здесь вырыть окопы, то столкнулся бы с массой трудностей. Скальный грунт был дополнительно уплотнён, а полотно дороги настелено из гранитного монолита. Но у Алексея теперь в подчинении было целых три мага ротного уровня и один чуть посильнее, которые, конечно, не годились ни на что серьезное, но вот дырки в скале делали просто на заглядение, Словно сверлом отработали. Таких дыр Алексей велел наделать несколько сотен и после, когда все ушли на безопасное расстояние, начал снаряжать импровизированные пушки. Сначала вышибной заряд с электродетонатором, после — пыш из старой тряпки и алый магический кристалл размером с кулак. Провода укладывались в глубокую узкую канаву и шли к командному пункту, где стояла машинка для фейерверков. Конечно, никто и не думал, что батальон егерей сможет остановить стальную волну бронеходов. Но просто у егерей, изначально имевших более высокую подвижность, был шанс отойти после боестолкновения. Для этого за горами, уже на равнине, занял позицию артиллерийский полк — орудий крупного калибра, способный отсечь огнем любую толпу бронеходов, и в получасовой готовности дежурил штурмовой авиаполк. Грузовой летун с парой зенитных пушек на борту — и подвески из полутонной бомб, конечно, был весьма слабым штурмовиком, но в отсутствии гербовой бумаги можно подтереться и наждачной. Накануне атаки на перевал войска Галасто замерли, и на границе возникла тишина, которой здесь давно не было. Алексей прекрасно понявший, что за всем этим последует, поднялся на свой командный пункт, дал команду связистам проверить линии связи, а сам подняв бинокль к лицу, стал внимательно рассматривать передовые позиции Галаста. Те тоже не стали копать окопы, поставив вместо них подвижные бронесчиты и перемещаемые огневые точки на низких колесных платформах и тяжелые бронеходы, смотревшие на перевал зрачками огромных пушек, в ствол которых могла войти голова мужчины. Они дали первый залп. Перед этим, правда, нацадно взревев моторами и тяжко ворочая хоботами стволов. Снаряды в пушках были фугасные и разорвались, не причинив ни малейшего ущерба. Но грохоту наделали предостаточно, даже вызвав кое-где камнепады. Алексей уже ждал, когда вперед двинутся тяжелые штурмовые бронеходы на гусеничном ходу. Но внезапно откуда-то сбоку выскочила толпа пехотинцев, и, тряся ручным оружием, побежала вперед. И лишь Алексей заметил на людях связки каких-то брикетов. Сорвал трубку полевого телефона. «Пулеметным заслоном! Шквальный огонь! Ни один не должен до вас добежать! Это живые бомбы!» Крупнокалиберный зенитный пулемет или двуствольная пушечная «Спарка» имел достаточно энергии выстрели, чтобы пуля прошивала двух-трёх человек, но стоило пойти волне детонации, как вся толпа в мгновение превратилась в море огня, и всё кончилось. И вот теперь многоголосым хором взревели моторы бронеходов. Снова отстрелялись самоходки, и под прикрытием огненного вала на перевал вышло несколько десятков шагающих машин, похожих на человека. Две тумбообразные ноги, широкий таз и подвижный торс, на котором была голова и крепились руки. Весь бронеход был высотой метра четыре и в правом манипуляторе держал монструозного вида пулемет, а в левой — ростовой прямоугольный щит шириной метра четыре, от которого снаряды и патроны просто с визгом рикошетили. Кто-то из егерей ухитрился-таки влепить снаряд в щит из тяжелой зенитки. Физику было не обмануть, и шагоход от страшного удара сразу завалился на спину, но его быстро прикрыли щитами другие бронеходы. Помогли встать, и через минуту он уже шагал вместе со всеми, а на его щите была лишь здоровенная вмятина. «Мелкому и среднему калибру прекратить огонь!» — коротко отдал команду Алексей и сбросил чехол с взрывной машинки. Приспособленные для фейерверков... Тем не менее, она имела все признаки серьезного устройства, включая двойную защиту от ложного срабатывания и подсветку готовых к взрыву цепей. «Сработает!» — заместитель командира батальона майор Ригас поднял глазам бинокль. «А сейчас и узнаем!» Алексей тоже поднял бинокль, и стоило бронеходу пересечь невидимую границу, как пальцы Широкого нажали несколько кнопок. Резкий, словно щелчок, взрыв выбил пробку из скалы, и разогнанный до трех скоростей звука кристалл ломился в бок бронехода. Взрыв прозвучал, словно электрический щелчок, только во много раз громче, оставив от боевой машины обрезки ног, вбитые в камень взрывом. Остальные танки так или иначе зацепило разлетающимися деталями, но они уже снова сбили строй, чтобы двигаться дальше. Следующий взрыв вновь разметал бронеход на запчасти, а после взрывы пошли один за другим, и через несколько минут в ущелье снова было тихо. Атаки повторялись в разных комбинациях еще два часа, пока галасцы не отошли в долину. «А теперь танцы», — произнес Алексей, поднимая трубку аппарата связи с авиаторами. «Здесь Карсом-6. Прошу гром. Цель 4, групповая». «Айлором принял Карсон-6. Цель четыре, группа». Алексей обернулся на майора. «Сейчас их причешут летуны. Им еще очень долго будет не до войны». Заместитель кивнул. А перевал Ритсом и Толгор не удержали. «Пришлось заваливать. Да и Ларос удержали только благодаря тем пушкам, что вы наставили по стенам». «Так я же способ минирования доложил по команде», удивился Алексей. Хоть что-то бы оторвали у них. — Я знаю, — Рига скивнул. — Только там же все из себя такие крутые. Ну чего и мальчишку слушать? Даром, что тот мальчишка уже майор. — Ну войну, сэн-майор, все просто. — Умеешь воевать — давай вперед. Не умеешь — вали отсюда. Так что командирам этих полков я не завидую. Кому-то за этот провал придется ответить, и они самые удобные кандидатуры. Пока егеря держали вражеские войска на перевалах, инженерные части успели отсечь равнинный кусок сплошными минными полями и дотами. Так что даже у бронеходов, появись они здесь, были бы огромные проблемы. И вновь войска Галаста встали у перевалов не в состоянии перевалить через границу. А вся война короля Эрхала строилась на молниеносном взломе обороны и таком продвижении войск, что противник не успевал нигде окопаться и принять бой. Стратегия успешно срабатывала до сих пор везде, и лишь Герат сломал так хорошо работавшую военную машину. Армия, заточенная на скоростные марши, охваты и кинжальные удары, буксовала у границы, не имея даже нормальных осадных средств. Инженерные части, собранные по всему Голасту и покоренным странам, ударными темпами разбирали завалы, ремонтировали мосты и продолжали вести дорогу через каменистую пустыню, а егеря ушли на переформирование, используя перерыв в боевых действиях. Отдельный егерский батальон прямого подчинения Черной крылья» отвели в столицу, где предоставили казармы на самом краю мегаполиса. Там, где располагались промышленные зоны, офицерский состав частично набрали со стороны, частично повысили сержантов, и таким образом закрыли почти все вакансии. Уже никто не смеялся над шестнадцатилетним майором, потому что грудь молодого офицера украшали совсем не детские ордена, да и в обществе Геррата с его глубоким чинопочитанием на возраст мало кто смотрел. Смотрели на мундир на котором отражались все заслуги его носителя. А на егерском мундире молодого комбата было уже много чего, включая памятный знак «Страж Перевала», который не вручали уже полторы тысячи лет, но вспомнили о его существовании. Особую ценность награде придавало то, что это был как бы совсем не орден и не медаль, но в числе награжденных числилось всего пятеро. Три офицера, командовавших ротой тогда, полторы тысячи лет назад, и двое сейчас — Алексей и старшина роты Калом Харрос. Впрочем, старшина уже бывший, так как Харрос получил своё первое офицерское звание и не собирался на этом останавливаться. Кроме офицеров в батальон пришло пополнение из егерской сержантской школы и из полевого лагеря, где готовили молодое пополнение подтягивали запасников до общеегерских нормативов, таким образом заполнив численность до штатной для батальона егерей в 470 военнослужащих. К счастью для жителей Герата, король Алар вовсе не планировал отсидеться за перевалами. Налеты штурмовой авиации постоянно терзали саперные части, не давая работать на разборе завалов, а бомбардировочные дирижабли время от времени приносили горячие приветы от Герата гражданам Галаста, постепенно превращая центр столицы в живописные руины. Ходили слухи, что король Эрхал совершенно сорвал себе голос от крика, и даже придворный маг был не в состоянии вылечить его. Эрхал, королевство Галаст, королевский дворец. На этот раз демонолог потребовал крови короля втрое от обычного и чертил фигуру куда тщательнее. Домен Игуар, в который обращался старик, был ему хорошо известен, как и сам демонолог был хорошо знаком всем старшим демонам. Порталы в домены хаоса открывались довольно редко, а те, что ввели в миры порядка, близкие к закрытым мирам и того реже. Так что старик Умевший прогрызть кротовую нору из одного мира в другой был своего рода знаменитостью. Его обсуждали в светских салонах, о нем говорили в дешевых тавернах и, конечно же, его учитывали в своих планах демоны, управлявшие доменом. Вопреки общему мнению, демоны не были ни страшными, ни уродливыми. Они просто были текучими и изменчивыми, и их форма определялась скорее модой обстоятельствами и настроением самого Хаусита. Поэтому, когда старик вывесил очередной портал и в структуре портала прошил приглашение для старшего демона, тот, разумеется, появился, хотя командованию армии Домена было непонятно, зачем ради примитивного договора нужен один из генералов области. Но Эрхал, привыкший к тому, что вызываемый демон постоянно меняет обличие, просто не заметил подмены. Затея с новым оружием не удалась, и король Галаста решил, что он может потребовать просто победы над неудобным противником, не размениваясь на промежуточные этапы. Население среднего домена составляло примерно триллион особей разных уровней. И Эрхал считал, что для генералов хаоса не составляет никакой сложности предоставить армию миллион демонов. Но у Губура Тугури, старшего демона, командовавшего армией в 10 миллионов особей, было совершенно другое видение ситуации. Он-то знал, что все их игры с этим миром лишь до тех пор, пока из запретных не заинтересуются. А как только повернуться в эту сторону, то лучшее, что останется воином домена Игуара — это затворить наглухо все зоны перехода и попробовать отсидеться. Все же полномасштабной войны между порядком и хаосом не хочет никто. Но и куш был сладок. никаких каких-то там пару сотен жизней, а тысячи, если повезет, сотни тысяч золотых искр сразу изменят положение домена. И, конечно, его губура лично и будет он уже не просто владыкой домена, а повелитель воды или даже повелитель воздуха. А ведь от просто владыки до повелителя воды всего одна ступенька. Замечтавшись, демон потерял нить разговора и очнулся лишь тогда, когда местный король начал что-то там орать. «Я не расслышал последние фразы!» Губур демонстративно опустил голову так, чтобы оказаться глаза в глаза с Архалом и растянул пасть в улыбке, демонстрируя клыки. «Я говорил, что отдам тысячу жизней за миллионную армию», тихо почти шепотом произнес король, глядя расширенными от ужаса глазами на огромные, словно блюдце, змеиные глаза демона и пасть полную, тонких, словно иглы зубов. Облик от знаменитого художника образов Гумгура Бувуви который обошелся старшему демону в двадцать серебряных искр. Тысячу мало. Губур зевнул, широко распахнув пасть. И две тысячи мало. Ты хочешь миллион демонов и платишь за миллион тысячей. Это означает, что жизнь одного слизняка стоит тысячу жизней воинов хаоса. Мне не нравится этот торг, словно я на рынке, а не в гостях у короля. Будущего императора Архала, ты понимаешь, что мне придется раздобыть основу для портала как-то протащить сюда, а это не иголка и не камень. Для контролеров порядка это словно прожектор в ночи. У нас с тобой будет неделя максимум, чтобы пробить заслон армии Геррата, расчищая путь для твоих войск. И быстро убираться назад, надеясь, что никто из контролёров не пойдёт следом». «А эти контролёры?» — спросил было Эрхал, но был оборван демоном. «Лучше тебя о них не знать». «Такая тварь может просто в шутку вырвать мне каждый зуб, каждую чешуйку, просто играясь, или выпить, словно стакан воды, проходя мимо».